Глава 20. Рассказ Марка Истербрука. Позвонив Джинджер на следующее утро, я сказал, что завтра перебираюсь в Борнмут. Я нашел симпатичный маленький отель, который называется, бог знает почему, Олений парк. Там есть два скромных боковых выхода. Как раз то, что надо. Я могу незаметно улизнуть и приехать в Лондон с вами повидаться. «Наверное, это против правил». Но если бы вы приехали, было бы просто божественно. Тут так скучно, вы не представляете. Но если вы не сможете приехать, я могу сама улизнуть, и мы встретимся где-нибудь в другом месте». Внезапно в ее голосе что-то меня поразило. «Джинджер, вы так говорите?» «Не так, как всегда». «А, это, да все в порядке, не беспокойтесь». «Но что у вас с голосом?» «Просто слегка першит в горле» только и всего». «Джинджер». «Слушайте, Марк, у любого может заболеть горло. Думаю, у меня начинается простуда. Или я подхватила грипп?» «Грипп?» «А ну-ка, не уклоняйтесь от ответа. Вы в порядке или нет?» «Не суетитесь, я в порядке». «Опишите в точности, как вы себя чувствуете. Такие ощущения, будто начинается грипп?» «Ну, возможно. Слегка ломает». «Вы знаете, как это бывает при простуде?» «Температура?» «Ну, может, небольшая температурка?» Я сел, охваченный ужасным леденящим чувством. Я был испуган. И еще я понял. Как бы Джинджер не отказывалась в том признаться, ей тоже страшно. Она снова заговорила. «Марк, не паникуйте, вы паникуете, А на самом деле причин для паники нет» может и нет но мы должны принять все меры предосторожности позвоните своему врачу пусть он придет и осмотрит вас сейчас же хорошо но он подумает что я не в и дергаюсь по пустякам неважно вызовите его а после его визита перезвоните мне повесив трубку я еще долго сидел уставившись на черный безжалостный телефон паника Я не должен поддаваться панике. В такое время года люди всегда болеют гриппом. Доктор это подтвердит? А может, у Джинджер всего лишь легкая простуда? Мысленно я увидел Сибил в ее павлиним платье, расшитом символами зла. Я услышал голос Тирзы, властный, повелевающий. Представил Беллу на разрисованном мелом полу, нараспев, произносящую злобные заклинания и вырывающегося из ее рук петушка. «Чушь! Какая чушь! Конечно, все это суеверная чушь. А похожий на коробку аппарат. Вот от него отмахнуться не так-то легко. Аппарат символизирует уже не суеверие, а развитие возможностей науки. Но этого не может быть. Не может быть, чтобы... Миссис Дейн Колтроп нашла меня на том же самом месте». Я все еще сидел, таращась на телефон. «Что случилось?» — сразу спросила она. «Джинджер плохо себя чувствует», — ответил я. Мне хотелось, чтобы она ответила, что все это чепуха. Я хотел, чтобы она успокоила меня, но миссис Дэйн Колтроп не стала меня успокаивать. «Дело плохо», — сказала она. «Да, похоже, дело плохо». «Это же невозможно!» С силой сказал я. «Невозможно поверить даже на миг, что они вправду делают то, что говорят!» «Неужели? Но вы же не верите? Не можете верить!» «Мой дорогой Марк», — сказала миссис Дэйн Колтроп, «и вы, и Джинджер уже признали возможность такого варианта развития событий, иначе не ввязались бы в это дело». «И наша вера все усугубляет». «Делает такой вариант более вероятным». «Вы не зашли так далеко, чтобы поверить. Вы просто допустили, что если получите доказательства, то можете и поверить». «Доказательства? Какие доказательства?» «То, что Джинджер заболевает, доказательства», ответила миссис Дэйн Колтроп. «Сейчас я ненавидел ее. Я гневно возвысил голос». Почему вам обязательно нужно быть такой пессимисткой? Это же простая простуда. Ничего такого. Почему вы настаиваете на том, что нужно верить в худшее? Потому что если мы и вправду имеем дело с худшим, нужно смотреть в лицо опасности, а не прятать голову в песок до тех пор, пока не станет слишком поздно. «То есть, вы думаете, смехотворная Мумба-Юмба срабатывает? Все эти трансы и чары, и принесение в жертву петуха и прочие ухищрения?» «Что-то срабатывает», — сказала миссис Дэйн Колтроп. «Вот этому и надо смотреть в лицо». «Я думаю, многие их ухищрения, большая часть, ловушки для клиентов. Просто для того, чтобы создать необходимую атмосферу. Атмосфера очень важна». Но среди этих ловушек может прятаться нечто настоящее, то, что и вправду срабатывает. Вроде радиоактивного излучения, действующего на расстоянии. Нечто вроде этого. Видите ли, люди все время совершают открытия, порой пугающие открытия. Некоторые новые знания беспринципные личности могут использовать в своих целях. А у Тирзы отец был физик, знаете ли. «Ну что же? Что? Тот чертов ящик! Могли бы мы исследовать его, если полиция... Полиция не будет рваться, получить ордер на обыск и изымать чью собственность на основании тех доказательств, которыми мы располагаем. Ей понадобится нечто гораздо большее. А если я загляну туда и разобью проклятую штуковину?» Миссис Дейн Колтроп покачала головой. «Судя по тому, что вы мне рассказали, зло уже было причинено той ночью, если вообще было причинено». Я уронил голову на руки и застонал. «Как бы мне хотелось, чтобы мы никогда не впутывались в это проклятое дело». Миссис Дэйн Колтроп твердо сказала. «У вас были самые лучшие побуждения». «И что сделано, то сделано. Вы узнаете больше, когда Джинджер перезвонит после визита врача. Полагаю, она позвонит Роде. Я понял намек. «Мне лучше вернуться в дом сестры». Я уже направился к двери, как вдруг миссис Дэйн Колтроп воскликнула. «Какие глупости приходят мне в голову? Ну что за глупости? Ловушки. Мы позволяем заморочить себя этими ловушками». Не могу избавиться от чувства, что они заставляют нас думать то, что хочется им самим. Возможно, она была права. Но я уже не властен был над своими мыслями. Джинджер позвонила через два часа. «Был врач», — сказала она. Похоже, он слегка удивился, но сказал, что это, наверное, грипп. Сейчас многие им болеют. Велел лежать в постели, обещал прислать лекарства. «Температура сильно поднялась. Но ведь при гриппе всегда температура, да?» Под показным бесстрашием в хриплом голосе Джинджер слышалась жалкая мольба. «С вами все будет в порядке», — неубедительно сказал я. «Слышите? С вами все будет хорошо. Вам очень скверно. Ну, жар. И все болит и ноет. Ноги и вообще все, когда что-нибудь прикасается к коже». «Бррр! И мне так жарко!» «Это лихорадка, милая. Слушайте, я еду к вам. Сейчас же, немедленно, и никаких возражений!» «Хорошо. Я рада, что вы едете, Марк. Наверное, не такая я храбрая, как мне казалось». Я позвонил Лежену и сказал. Мисс Корриган заболела. «Что?» «Вы меня слышали? Она больна». «Вызвала своего доктора. Тот говорит, что, возможно, это грипп». «Возможно». «А возможно и нет. Не знаю, чем вы можете тут помочь. Единственное, что приходит мне в голову, найдите какого-нибудь специалиста». «Какого именно специалиста?» «Психиатра или психоаналитика или психолога. Психо что угодно. Человека, который разбирается во внушении, гипнозе, промывании мозгов и всяких таких делах». Есть же люди, которые занимаются подобного рода случаями. Конечно, есть, да. Один или двое в Министерстве внутренних дел как раз на таком специализируются. Думаю, вы совершенно правы. Возможно, это грипп, но это может оказаться связано с психическими делами, о которых мало кому известно. Господи, Истербрук, может это именно то, на что мы надеялись? Я швырнул трубку на телефон. «Возможно, мы узнали о новом психологическом оружии, но все, что меня сейчас заботило, это Джинджер, доблестная и испуганная. Ведь мы с ней по-настоящему не верили в такой исход, ни я, ни она. Или все-таки верили? Нет, конечно же, не верили. То была просто игра, игра в полицейских и воров. Но теперь она перестала быть игрой». Белый конь доказывал, что он — реальная сила. Я уронил голову на руки и застонал.